110. -е. Матерь огня йоги. При слиянии сознаний сознание, устремленное к объединению, может черпать из того сознания, которому оно устремлялось, с которым таким путем входит в контакт. Трудность все в том, что надо отрешиться от всего, чем обычно наполнено человеческое сознание, добиться, чтобы оно представляло собой подобие чистого экрана, не занятого ничем. Тогда восприятия будут поступать широко и не будут смешиваться с собственными мыслями и образами. Если бы поняли, люди, какая глубина заключается в словах «отвергнись от себя и следуй за мной». Эта формула дана человечеству на все времена. Ключ к познаванию миров заключается в этих словах.